Я понял, что хотя мать и боялся того, что моя семья может нас разлучить, она всё же горячо желала, чтобы я её нашёл. Он старался утешить меня сердечными и ласковыми словами и всячески убеждал, что не следует отчаиваться. Твои родители встревожится, не получая от Барбарены никаких известий, они захотят узнать, в чём дело. и обратиться, конечно, в гостиницу Конталь. Пойдём в гостиницу. Через несколько дней всё уладится. То же самое говорила мне и старуха, трясущаяся со головой. Но в устах Матте эти слова звучали для меня убедительнее. Безусловно, не стоило так огорчаться. Надо было только терпеливо ждать. Немного успокоившись, я рассказал Матте о графоле. "Ещё 3 месяца", воскликнул он и от радости принялся петь, скакать посреди улицы. Мы дошли до проезда Аустерлица по набережным. Теперь, когда волнение моё улеглось, я спокойно мог любоваться сеной, освещённой полной луной. который разбрасывала серебряные блёстки по её воде, сияющей как одно огромное подвижное зеркало. Возможно, что гостиница Конталь и была приличной, но красивой и удобной её никак нельзя было назвать. Нас поместили в маленьком номере под крышей, который освещался тусклым огарком свечи. Номер был так тесен, Что одному из нас приходилось садиться на кровать, чтобы другой мог пройти. Но не всё ещё потеряно, решил я, и с этой мыслью уснул. Глава 12. Поиски. На следующий день я с утра принялся писать письмо матушке Барбарен. Мне надо было сообщить ей всё, что я узнал, и это оказалось нелёгкой задачей. Нельзя было просто написать, что её муж умер. Она была искренне привязана к своему старику. А много лет прожили они вместе. И матушка Барберен очень огорчилась бы, если бы не увидела во мне сочувствия её горю. Разумеется, я сообщил ей о постигшем меня разочаровании, а новых надеждах. Я просил её точше же уведомить меня в случае, если моя семья напишет ей и сообщить мне адрес в Париже в гостинице Суканталь. Затем я решил немедленно навестить Пьера Акена, чтобы передать ему нежные приветы и поцелуи от Лизы и Алексея, рассказать об их житье-бытье. Матя было очень интересно посмотреть тюрьму, и потому он отправился туда вместе со мной. А мне хотелось познакомить его с тем, кто более 2 лет заменял меня отца. Теперь я знал, как получают разрешение на свидания с заключёнными, и поэтому нам не пришлось долго ждать у дверей тюрьмы, как тогда, когда я пришёл сюда впервые.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 Он перебил меня. А как твои родители? Разве вы знаете? Тогда он сообщил мне, что у него недели 2 назад побывал барбарен. Барбарен умер, сказал я. Вот так несчастье. А тем рассказал, что Варберин приходил к нему в тюрьму, желая узнать